Глава 3. Москва, Кремль. Кабинет начальника специального отдела ПГУ КГБ. 23 мая 1972 год. Подполковник Богданов сидел у дверей кабинета полковника Старцева и нервно смотрел на часы. Стрелки часов показывали 5.15 утра. Естественно, в такой ранний час все кабинеты пустовали. Самые рьяные и услужливые секретари и то приходили на час позже, Так что без сменного помощника полковника Старцева, старшего лейтенанта Николая Орлова, на месте тоже не было. Богданов и сам предпочел бы личной встречи сухой отчет по телефону, но обстоятельства сделать этого не позволяли. Полковнику Старцеву он позвонил без четверти пять утра, сразу после того, как понял, что встреча с диссидентом Сокольским не дала нужных результатов. Можно было повременить, но Богданов помнил о сроках, а мероприятие, разрешение, на проведение которого он собирался взять у старцева, требовало существенных временных затрат, поэтому ждать до утра подполковник не стал. Подняв трубку, полковник, как водится, сначала отругал Богданова за бесцеремонность, затем велел докладывать. Просокольского Богданов упомянул кратко и сразу перешел к основной просьбе. Старцев выслушал, с полминуты молчал, а потом выдал. «Через полчаса жду тебя в моем кабинете», — и повесил трубку. Но у Богданова только надежда проснулась, что этот этап операции обойдется без канцелярщины и волокиты, но не прошло. Оставив группу в гостиничном номере, Богданов сел в Волгу, экспроприированный у гражданина Домбровского, и поехал на площадь Дзержинского. Машину припарковал на практически пустой стоянке, проходя через пропускной пункт, разбудил дежурного. Тот долго таращился на удостоверение подполковника, прежде чем сообразил, чего -то тот от него в пять утра хочет. С горем пополам дежурный вписал имя и звание в журнал, открыл турникет, и Богданов прошел к кабинету Старцева. Полковник опередил его буквально на несколько минут. Богданов застал полковника у дверей, когда тот рылся в карманах в поисках ключа. — Пришел? — Хорошо, проходи в кабинет. Старцев подошел к двери, отпер замок, пропустил Богданова вперед. — Совсем не спал. — Еще не ложился, старишь полковник, — подтвердил Богданов. — Думал, по дороге выспимся. — Значит, ты уже сумки своим собирать велел. — Никак нет, товарищ полковник, без команды куда? Вот — Вот-вот, куда ты без команды? — вложив в слова иной смысл, произнес полковник. — Ладно, вернемся к событиям прошедшего дня. Садись, Слава, рассказывай, как прошла встреча с Сокольским, и почему ты уверен, что пленка не его рук дело? С этими словами полковник сел в рабочее кресло, достал из кармана сигареты, прикурил и приготовился слушать. Богданов коротко рассказал о том, как группа «Дон» вышла на Сокольского, а на разговоре с лидером группы диссидентов остановился более подробно. — Иван Сокольский в этой группе безоговорочный лидер, — начал Богданов. Но особого уважения члены группы к нему не испытывают. Как только дело запахло жареным, сдал его практически каждый член группы. По разным причинам, с разной целью, но каждый. Тогда почему они вместе? Зачем нужна такая организация? Что-то мне непонятно, Слава. Мы тоже не сразу поняли. Мутно у них там все как-то. Начал объяснять Богданов. К организации правозащитники они никакого отношения не имеют, позаимствовали ими только. Члены группы сплошь бухарики или трепащи. Пара-тройка идейных, остальные прибились, чтобы поживиться за счет сбора пожертвований. Тогда откуда у них такая громкая слава, да еще и в милицейских кругах? Это идет со времен, когда у руля стоял некий Александр Нос. Вот он действительно пытался сколотить команду единомышленников и мечтал примкнуть к правозащитникам. При нем в группе появился Иван Сокольский. А когда Александр Нусс скоропостижно скончался, Сокольский занял его место. Часть людей, которых привлек Нусс, ушла сразу, часть Сокольский выгнал в течение года. А те, кто остался, превратили группу в чисто коммерческое предприятие, за счет которого можно получать деньги и не работать. «Откуда идет финансирование, выяснили?» — спросил Старцев. «Да, после разговора с Сокольским этот вопрос прояснился». «И?» «Надежда на то, что группа Сокольского финансово поддерживает западные политические или силовые организации, не подтвердилась». «Уверен. Так вот за несколько часов проверил все зарубежные организации, которые усиленно вербуют наших людей», — съязвил Старцев, — но Богданова его язвительность не смутила. Товарищ полковник, Николай Викторович, да там все ясно, как день. Не потянут они для работы с американскими или британскими спецслужбами. Там тоже не полные идиоты, чтобы бары алкашей на службу нанимать. Ладно, опустим эту тему, будем считать, что я тебе поверил, и Сокольский действительно не наш элемент. А почему следующий шаг — это полигон «Сайутес»?» «Почему? Не помощник первого заместителя председателя Совета Министров, а руководитель исследовательского проекта?» «Николай Викторович, вы же знаете, что помощника первого заместителя уже не один раз опросили и допросили все серьезные структуры. Если он замешан и не раскололся, то нам он точно ничего не расскажет. Профиль у нас не тот, чтобы из людей его ранга нужную информацию силой выбивать». — Хочешь сказать, руководителя следовательского проекта никто не допрашивал. Он с заместителем предсовета министров компрометирующие разговоры ведет, а про него все забыли? — Никак нет. Так я не считаю. Но ведь я и не надеюсь получить информацию от самого руководителя Саутеса. Мне нужно увидеть место, пообщаться с людьми того края, влиться в атмосферу, так сказать. — Влиться в атмосферу? Это что-то новенькое. Полковник Старцев улыбнулся. — Ладно, Богданов, выбью я вам поездку в Казахстан. Только если вы с пустыми руками вернетесь, мне придется объясняться с товарищем Андроповым. Это не слишком приятная процедура. Это поможет, товарищ полковник, я уверен, что поможет. Ну, что мы топчемся на месте, каких-то недоумков проверяем. А ведь все началось на Саутеосе. В любом случае корни идут оттуда. — Обоснуй. — потребовал Старцев. — Сам факт встречи зампреда Рыбакова с руководителем полигона Минеевым не освещался в широкой прессе, — начал Богданов. И все же тот, кто подделал запись, знал, что Рыбаков и Минеев встречались, и, что более важно, знал, какую тему они обсуждали. Ведь они обсуждали будущие проекты самого полигона. Верно, товарищ полковник? — Да, ты не ошибся. Рыбаков в Казахстан для этого и послали чтобы он лично передал его неприятную новость. Такое, знаете ли, не принято по телефону сообщать. Так вот, тот, кто смастерил эту пленку, а я уверен, что пленка чистой воды липа... Богданов говорил уверенно, заражая своей уверенностью полковника. «Знал о встрече Рыбакова и Минеева. Это значит, что он был на полигоне в тот же период времени. Почему я так решил?» потому что о таких встречах даже в местных новостях сюжеты не показывают. Если бы на пленке был голос товарища Брежнева или его ближайших соратников, тогда понятно. Записал пару десятков выступлений главы государства, поработал как следует и нарезал из записи тех слов, которые тебе нужны для определенного эффекта. Но ни Рыбаков, ни Минеев приветственных речей по телевизору не говорят. И на собраниях не выступают. И все же записи их голосов провокатор получил. Отсюда вывод. Человек находился на полигоне и знал о встрече зампреда и руководителя полигона. Более того, он имел возможность выяснить, о чем ведут беседы член Совета Министров и начальник полигона. А потом мог этой информацией воспользоваться. Да, но как он узнал, что разговор вообще состоится? И о чем пойдет речь? и что он сможет эту информацию использовать против нашего государства во время визита президента США?» Он и не знал. Вернее, не знал, что так все удачно совпадет. Скорее всего, он просто искал информацию, которую можно выгодно продать или использовать в своих целях. Такие люди держат руку на пульсе. «Хочешь сказать, здесь речь идет о наемнике?» — удивился Старцев. «Я этого не утверждаю, товарищ полковник». «Разрешите слетать в Казахстан и лично разведать обстановку, а после этого делать выводы». «Сколько тебе нужно времени, чтобы получить результат?» — спросил Старцев. «В идеале пару-тройку дней, но ведь у нас такой роскоши нет». Богданов немного подумал, но если вылететь сейчас и вернуться к вечеру, тоже было бы неплохо. «Хочешь лететь на правительственном самолете?» — дошло до Старцева. — Николай Викторович, обстоятельства вынуждают, — напомнил Богданов. — Времени в обрез отдела государственной важности. — Согласен с тобой, Слава. Господин Никсон второй день ходит по Москве, красуется на приемах, а у нас под боком бомба замедленного действия. — верхах должны это понимать. — Старцев вздохнул. — Ладно, подполковник, собирай команду. Попробую выбить для тебя частный самолет. Возвращайся в гостиницу и будь на связи. Как только вопрос решится, я позвоню. И будьте готовы. Вместе со звонком отправлю машину, чтобы ни минуты не терять. — Спасибо, товарищ полковник. — искренне поблагодарил Богданов. — Пойду сообщу ребятам. На полигон Саутёс прибыли с помпой. С самолета их забрали на военной машине. принадлежащей полигонному начальству Трапа встречал сам Минеев. Видимо, из Москвы ему все же позвонили. Представившись подполковнику Богданову, Поздоровавшись с остальными членами спецподразделения, он предложил сразу ехать на полигон. «Обосноваться можно и в административном здании. Там прохладно и тихо, никто не помешает». «Мы больше хотели по окрестностям походить, с людьми пообщаться», — заявил Богданов. «По окрестностям? Это в соседних поселках? Ближайший населенный пункт расположен в 30 километрах от нас, а на самом полигоне особо не погуляешь». Секретность и военная дисциплина. Горгизонные. Хоть военные, хоть штатские. Максимум раз в год с выезжают. Да и то не на окрестные красоты посмотреть, а домой к родным слетать. И все же где-то ваши сотрудники отдыхают. Живут ведь они не в учебных классах и лабораториях. Или что тут у вас вместо них? Весь личный состав полигона — военные офицеры, за исключением ученых-физиков и химиков в количестве трех человек. — — объяснил Минеев. Все они проживают на территории полигона в казармах. Также на территории жилого комплекса имеется магазин, где можно приобрести все необходимое для жизни. Из развлечений кино и библиотека. Что, и в город никто не выезжает? — На Каспий, в Актау изредка выбираются, но по большей части остаются на территории полигона. — Почему так? Неужели с семьей на отдых не выезжают? — У нас семейных по пальцам пересчитать. «Гарнизонный доктор? Профессор Зельман и я?» Минеев улыбнулся первый раз с начала разговора. «Что поделать, не приживается у нас жены?» «Ясно», — Богданов подумал и произнес. «Значит, будем работать с тем, что есть». В административном здании они пробыли часа два. За это время через четыре кабинета, которые заняли бойцы Дона, прошли порядка ста человек, и никакой полезной информации от них получить не удалось». На десятой минуте беседы с гарнизонным поваром Богданов отбросил ручку и тетрадь, которую для вида записывал полученные от военных сведения, откинулся на спинку стула и произнес, глядя повару прямо в глаза. — Послушай, Саня, я сам военный, сам когда-то учился в военной академии, по гарнизонам мотался, кухню то знаю. Не может быть, чтобы у вас совсем никаких развлечений не было. Никогда не поверю, чтобы офицеры себе для отдыха не смогли придумать что-то интересное. «Что вы тогда за офицеры, если помимо муштры ничего не имеете?» Саня замялся. Было видно, что ему до смерти хочется поднять престиж личного состава полигона сай но тот факт, что гости прибыли из Москвы, не давал языку развязаться. Богданов это понимал и мысленно костерил полковника Старцева, который настоял на официальном визите. Конечно, инициатором этой идеи выступал не сам полковник, а его высокое начальство в лице начальника ПГУ генерала-лейтенанта Мортина Федора Константиновича, к которому Старцев вынужден был обратиться с одобрением и помощью. Но сердился Богданов все же на Старцева. Сидит там в кабинете, отсчета ждет. «Как он там сказал? Без положительного результата не возвращайся!» «А где я его возьму, этот результат, если здесь каждая собака знает, что мы проверяющие из Москвы?» «Да с нами даже пить отказались бы. Приди нам в голову мысль ящик водки воякам выставить!» И тут Богданова осенило. «А скажи мне, Саня...» — совсем другим тоном заговорил Богданов. «Где у вас в гарнизоне шинок? Только не вздумай говорить, что такого у вас не водится». — Да как я скажу, если место это сугубо секретное? Вы-то уедете, а мне здесь оставаться. И кем я буду в глазах сослуживцев, стукачом и предателем? — Да брось. мы не собираемся его закрывать или санкции на продавца накладывать. Посидим, пообщаемся с людьми в неформальной обстановке и уедем. — Вы-то уедете, а товарищ Минеев останется, и таких нам люлей выпишет, мало не покажется. — Сейчас и так времена неспокойные наступили. Не сегодня-завтра лавочку прикроют и разбросают нас по разным гарнизонам. А тут еще такой залет. Нет, даже не просите. — Что, Саня, думаешь, что товарищ Минеев не знает о вашей забегаловке? Богданов усмехнулся. — Ну и наивный ты парень. Можете не верить, но Минеев про это место не знает, — чуть хвастливо заявил повар Саня. — Его так хитро устроили, что попасть туда можно только по особому приглашению, а желающих везти в шинок Минеева среди офицеров нет. — Значит так, — Богданов поднялся. — Сейчас мы объявляем перерыв на час, отпускаем товарища Минеева на обед, а сами идем в шинок. — Да не могу я вас туда отвезти! — Возражения не принимаются. — Саня, не заставляй меня поступать, как сволочь, и привлекать к решению проблемы твое начальство. Богданов угрожающе сдвинул брови. — Решим вопрос полюбовно. — Ладно, ваша взяла, — Саня вздохнул. — Только уж вы меня парням не сдавайте. — За это не переживай. Сделаем все в лучшем виде, — пообещал Богданов. Он вышел из кабинета, а через двадцать минут вся группа плюс повар Саня стояли у дверей невзрачной постройки, неизвестно в какое время и с какой целью, сооруженной на границе между гарнизонными складами и жилым комплексом. — Вот, мы пришли, — сообщил повар Саня. — Пароль сам скажешь, или снова угрожать придется, — произнес Богданов. — Откуда вы про пароль знаете? — удивленно протянул Саня. — Ох, Саня, молод ты еще, зелен. Работа у меня такая, все знать, — шутливым тоном проговорил Богданов. — Да как, с нами пойдешь или уму-разуму научишь? — Не, с вами не пойду, — открестился Саня. Вы уж без меня справляетесь. Стучать три долгих, два коротких, один долгий. Откроет, сказать, что Николай снабжение прислал. Просил обслужить по высшему разряду. И деньги сразу показывайте, здесь с этим строго, в долг никто наливать не будет. Николай, это кто? на всякий случай уточнил Богданов. А никто, весело ответил Саня. Кто-то первый раз придумал про этого Николая, так и прижилось. Теперь уже никто не вспомнит, был ли на самом деле Николай или нет, а те, кто сейчас шинком заправляют, так и думают, что Николай у нас главный заправила в гарнизоне. — Здорово придумали. — Одобряю, — похвалил Богданов. — Что ж, надеюсь, ваш мистический Николай снабжение нам поможет. — Желаю удачи. Саня махнул рукой и скрылся в кустах. Богданов подождал, пока стихнут его шаги, затем поднял руку и постучал в дверь условным стуком, выждал минуту и снова постучал. Дверь приоткрылась, и Богданов увидел в дверном проеме невысокого мужичка лет 70. Чего надо? Не слишком приветливо спросил он. Ого, вот это прием. А мне Николай снабжение расписывал ваше местечко как люксовое. Сказал, иди, славян, не пожалеешь, обслужит по высшему разряду. От Николая, недоверчиво произнес старик, новенькие? Командированные, довольно проговорил Богданов. И сунул старику бумажный рубль. А, как бы сразу и сказали? Старик оживился. Деньжат-то богат прихватили, или всю командировку губы выжимать будете? Достаточно. Не переживай, хозяин. Не, хозяин не я, я только дверь открываю. На этом моя миссия заканчивается. Так открывай, раз у тебя такая миссия. Поторопил Богданов. Заходи, служил Элиот. В голосе старика послышались театральные нотки. «Обогреем каждого, приголубим по одному». «А вот и хозяин. Встречай гостей, Потапыч». Богданов, а за ним остальные спецназовцы прошли узким коридором и оказались во внутреннем дворе. Широкие столы, много стульев и скамеек, навес из маскировочной сетки. Все скромно, но чисто. Мужчина, которого старик назвал Потапочем, вышел вперед и поздоровался кивком. — От Николая? — с едва заметной улыбкой спросил он. — От него самого. Так же, скрывая улыбку, ответил Богданов. — Тогда вам сюда, — Потапыч указал на угловой стол. — Что пить будете? А что можешь предложить? — вино домашнее. Для горячительных покрепче. Еще рановато, — заметил Потапыч. — Давай пиво, — подумав, выбрал Богданов. Пока Потапыч ходил за заказом, казанец приглушенно спросил. «Командир, а пиво пить можно будет? Или мы только видимость создаем?» «Ох, Юра! И детё же ты еще. Богданов по-доброму покачал головой. Эй, Юра, тебе можно!» «Спасибо, командир, а то у меня уже горле пересохло!» Казанец повеселел. «Смотри, вон в углу парень сидит. Я его час назад на полигоне допрашивал. Интересно, зачем он здесь?» «Затем же зачем и ты, Юра?» вступил в разговор майор Дубко. «Пивком побаловаться или венца испить?» «Вид у него какой-то невеселый», — заметил Казанец. «Может, пойти пообщаться?» «Сходи», — разрешил Богданов. «Пиво дождись и сходи. Может, тебе повезет, и этот хилый парнишка наведет тебя на мысль, кто мог сфабриковать компрометирующую аудиозапись и привезти ее в Москву?» Дождавшись пива, казанец отделился от группы и пересел за столик к невеселому парню. Пока прапорщик наводил мосты, Богданов и его товарищи тоже времени даром не теряли. Дубкой Дорохина командир оставил для приманки, так как в шинок начал стягиваться народ. Судя по внешнему виду к полигону, они не имели абсолютно никакого отношения. И все же для бойцов спецподразделения они могли представлять интерес. Сам подполковник перебрался ближе к некоему подобию витрины, где заправлял хозяин лавки Потапыч, уселся на свободный стул и завел непринужденный разговор. — Хорошее местечко, — первонаперво похвалил Богданов. — Сидишь, и душа отдыхает. — Это да, — кивнул Потапыч, не отрываясь от ящика, из которого он раскладывал по полкам консервные банки и прочие продукты питания длительного хранения. — И посетителей много. Видно, любят ваше заведение в этих местах. — Не без этого, — снова односложно ответил Потапыч. — У нас дома тоже есть место наподобие этого. Только там потеснее и потемнее, — пустился в воспоминания Богданов. — На столах скатертей нет и пива паршивое. — Это от поставщика зависит, — вступился за незнакомого коллегу Потапыч. Иной раз и у нас паршивое пиво попадается. Привезут бочки, сгрузят и уехали. Не будешь же ты из каждой бутылки глотать, от каждого литра отхлебывать. Вот этим-то недобросовестные поставщики пользуются. — Да, непростое у вас занятие. Сдерживание нетерпение, продолжал лить воду Богданов. Зато все время с людьми. — Ты им добро, они тебе в ответ в два раза больше добра. Ты им улыбнулся. И они тебя улыбкой одарили. Ты им истории интересные про края родные, и они тебя без истории не оставят. Вот пару месяцев назад я был в Абхазии, так Абхазы мне столько историй понарассказывали. Мне теперь до конца жизни хватит людей веселить». «Что верно, то верно», — снова согласился Потапыч, но интереса к разговору с Богдановым так и не проявил. «Недавно со мной история произошла. Продолжал стараться подполковник. Не здесь, в Казани. Нас туда в учебную командировку отправляли, по передаче опыта. Вот, скажу я тебе, там люди веселые живут. Без подначки ни дня не проходит. Стараются, розыгрыши придумывают, кто кого смешнее разыграет. Даже на кинокамеру друг друга снимают, чтобы потом посмеяться. Там у них, в Казани, завод оптико-механический». Он любительские кинокамеры выпускает. Ох, интересная вещь, куда приятнее магнитофонной записи, верно? — Может, и так я в пленках не разбираюсь, — чуть суши прежнего ответил Потапыч. — Я тоже не разбираюсь. Богданов сделал вид, что не заметил, что Потапыч общаться не желает. Но кинокамера от диктофона отличить любой сможет. — У вас тут такими развлечениями не увлекаются? — Какими? — переспросил Потапыч и, наконец, переключил внимание на Богданова. — Ну, на камеру снимать или на диктофоны записывать. — А потом всем показывать, чтоб смешно было, — пояснил Богданов. — В Казани вот. — Да, понял я все про Казань твое, — перебил Потапыч. — Только к нам их развлечения применить невозможно. Здесь секретная зона. Камеры не приветствуются. — Да брось. Спиртное тоже не приветствуется, но вы же существуете. Богданов рукой обвел помещение. — Одно дело — алкоголь, а совсем другое — кинокамеры с диктофонами. За неразрешенную запись можно и срок схлопотать. Думаешь, если у нас провинция, так и следить за порядком некому. Да здесь в каждом доме кто-то из органов сидит и за каждым нашим шагом следит. Да записи ли? — Да ладно, так-таки и пасут вас всех. И днем, и ночью следят, чтобы вы секреты гарнизонные не разболтали. Так и есть, подтвердил Потапыч. Следят и контролируют. Даже за Шушкарями и учеными следят. Даже за самим Минеевым, понизив голос, заявил Потапыч. Товарищ Минеев ведь в гарнизоне не живет. Приезжает из Шетпе. Это городок в 130 километрах отсюда. Так вот, в Шетпе почти вся моя родня живет. Так что я все новости первым узнаю. Мой свояк. Он в доме напротив Минеева живет. Рассказывал, что пару месяцев назад за домом Минеева слежку установили. Он из дома выходит, а за ним «Жигули» бежевого цвета следует. Он возвращается, и «Жигули» за ним. И номера у машины странные. Что это тогда, если не слежка? — Какой номер? — остановил Потапыча Богданов. — Что в нем странного? — Там буква одна, а цифра целых пять. — Мы со свояком на днях обсуждали, откуда в наших краях машины с такими странными номерами. — Да брось заливать. Наверное, перепутал твой свояк. — Точно говорю. Номер Д-55-355. — Мать честная. Да это же дипломатический номер. С чего бы авто с дипломатическими регистрационными номерами за Минеевым ездило? Что им вообще тут на Саутесе делать? Пронеслось в голове у Богданова, а Потапоч тем временем продолжал. Почти месяц этот «Жигуленок» в наших краях ошивался, а потом исчез. Тоже свояк доложил. Надо. Да. Не помнишь, когда это было? Когда машина исчезла? Да черт, я знает, может месяц назад, может меньше. Потапоч задумался. А, вспомнил. Тогда еще министр из Москвы к мне его приезжал. Вот как тот уехал, так и «Жигуль» исчез. — А про министра откуда знаешь? — спросил Богданов. — Да, про него все знают, кто в наш шинок захаживает, — ответил Потапыч и хохотнул. — Вон парнишку за третьим столом, видишь? Он еще с вашим другом беседу ведет. — Вижу. И что? — переспросил Богданов. — Это помощник товарища Минеева, яшки язык, — смеясь произнес Потапыч. — Он и Минеева год маринуется. Оба от такого соседства страдают и избавиться друг от друга не могут. — Это почему? — Да потому что Яшкин дядька — большая шишка в столице Казахстана. Это он попросил Минеева взять к себе секретарем Яшку, чтоб тот ему разуму научился. — Но на самом деле, похоже, дядька просто хотел подальше с глаз племянничка отправить. Вот и пристроил на своего Знаешь, как он прозвище свое получил? Приехал на полигон, с недельку здесь помариновался и выкупил у кого-то из офицеров пароль для входа в шинок. А как сюда попал, три дня не выходил. Все болтал и болтал с каждым, кому не лень его было слушать, да и с теми, кто слушать его не хотел. Видно, за неделю так истосковался по сплетням, что чуть ума не лишился. Блабул, значит? Не то слово. Вон он с вашим товарищем, соловьем заливается. «Это он всем про визит заместителя председателя Совета Министров растрепал, а попутная цель визита — раззвонил». «Всем?» — опешил Богданов. «Ну да, тут у нас народа всегда хватает. А Яшка, когда подопьет, совсем языком управлять не может. Он здесь столько секретов за год рассказал, что его прямо сейчас можно под белой брать и на Лубянку везти». — Да, неприятное качество, тем более для секретаря, руководителя секретного объекта государственной важности. Богданов покачал головой. — Хорошо еще у вас здесь только свои, никого пришлых нет. А то так пролез бы к вам иностранный шпион, и все секреты полигона у него в кармане. — Какое там свои? — Вот вы, к примеру, разве свои? Только сегодня из Москвы прилетели и уже в шинке сидите. — Да ты не тушуйся, здесь новости быстро расходятся. — Естественно, я в курсе, кто вы и зачем пожаловали в наши края. Потапыч хитро прищурился. — Если мы только своих пускать будем, заведение в трубу вылетит. — как же секретность, — удивился Богданов. — Да для местных им хоть какое-то развлечение с паролями и снабженцами Николаями. Потапыч рассмеялся. «А вы и правда поверили, что здесь строгая секретность, как на полигоне?» «Времени мало было разобраться», — ушел от прямого ответа Богданов и перевел разговор на другое. «Значит, Яшка язык со всеми подряд треплется, и со своими, и с чужими?» «На то он и Яшка», — подтвердил Потапыч. «На той неделе, когда министр из Москвы пролетал, Яшка много с кем трепался». Разве я теперь вспомню? протянул Потапыч. В тот раз он про закрытие полигона трепался, напомнил Богданов. Точно шел такой разговор, что испытания сворачивают, финансирования больше не будет, и гарнизон будут трансформировать, воскликнул Потапыч. Та «Да неделя для всех нас траурная была. А как иначе? У нас тут все устроено, все налажено. Кому охота на новое место перебираться? И с нуля все обустраивать. Да, такой не забудешь. Согласен, такой не забудешь. Так много пришло в Шинке в ту неделю было. Да, в ту неделю у нас битком было. Ни разу за все существование Шинка столько народа через нас не проходило. Мы даже на стенд новые фотографии повесили. Вроде, чтобы показать, как мы популярны. Потапыч жестом указал на боковую стену, где в самодельных рамках висели два десятка черно-белых фотоснимков. Хорошая коллекция, похвалил Богданов. Посетителям экземпляр не продаете? А тебе охота купить? оживился Потапыч. Не откажусь, если в цене сойдемся, подтвердил Богданов. Свои люди, договоримся. Тогда тащи снимки. Снимков нет, чтобы их заказать. В Шетпе надо ехать. — У вас до какого числа командировка? — Сегодня улетаем, — ответил Богданов. — Проклятие! За день не успею, — Потапыч сник. — Эх, такая хорошая идея пропадает. — Продай пленку, если не жалко, — предложил Богданов. — И в Шатпе ездить не нужно, и на печать фотоснимков не тратится. — А что, можно и продать? — согласился потапыш. — Только пленка подороже встанет. — Это почему же дороже? — удивился Богданов. — Потому что единственный экземпляр тебе отдаю. Оригиналом владеть будешь, как монополист. Трешница — нормальная цена. А с пленки ты себе сколько захочешь с в наделаешь. Потапыч снова рассмеялся. — Так что, неси пленку. — Черт с тобой, неси. На уговор придачу к пленке, твой номер телефона и круглосуточные консультации по личностям на снимках». «Ага. Так вы меня в помощники вербуете?» «Здорово», — почему-то обрадовался Потапыч. «Пиши номер, я согласен». Подполковник записал номер домашнего телефона Потапыча, получил от него пленку и вернулся к столу, где Дорохин и Дубко потягивали пиво. Казанец все еще общался с парнишкой, который оказался помощником Минеева — И разговор у них шел оживленный. Что тут у вас, майор? Спросил он Дубко. Улов не богат, ответил Добко. Видишь мужика с залысинами? Он в гарнизоне за связь отвечает. По его словам, на протяжении всего периода его службы никто и никогда не покушался на целостность телефонных линий. Говорит, здесь как на курорте, спи, ешь и время от времени пыль с распределительного щитка, связи сдувай. вот и все заботы. «В принципе, на запись телефонных разговоров я и не рассчитывал», — заметил Богданов. «Слишком было бы просто. Нашел того, кто к линии подключился, и разговоры прослушивает, и ты победитель. Нет, в нашем деле так не бывает. И потом помощник первого заместителя председателя Совета Министров с Минеевым не по телефону вопрос закрытия исследования обсуждали, а приличной встрече. Кабинет его осматривать бесполезно». Там уже спецы из госбезопасности побывали, и ни одного жучка не обнаружили. — А если Меняев с Рыбаковым не только в кабинете проблемы исследовательского проекта обсуждали, — высказал предположение Дорохин. — И забыли об этом. Притянуто за уши. — отмахнулся подполковник. — Почему? — Так часто бывает, если переговоры ведутся в неформальной обстановке, — возразил Дорохин. — Сидели в кабинете, обсуждали будущее полигона, а тут время обеда подошло. Они вместе в столовую пошли, и там по инерции продолжили обсуждение. «Ага, а в столовой в гарнизонной столовой» — сидел шпион. С нажимом на слове «гарнизонный» проговорил Богданов. «Тогда-то он и записал свою пленку, а потом ему осталось только ножницами поработать». — Нужные места склеить и заново запись прогнать, чтобы видимость единого разговора создать. — Может, и не так все было. Но столовую я бы проверил, — настаивал Дорохин. — Согласен. — Столовую проверить надо, — внезапно согласился Богданов. — Вот ты, Юра, ее и проверишь. А заодно с поваром повторно пообщаешься. Может, он вспомнит, кто к нему в столовую со стороны ходит. — Да хватит, командир, — Дорохин насупился. Я хоть что-то предлагаю. Мы тут с Дубко столько времени просидели, и все впустую. От столовой, может, и больше продуктивности будет. — Не будет. Богданов кивком указал на казанца. — Посмотри на него, какой довольный. Наверняка не с порожняком придет. Да и у меня кое-что есть. Богданов похлопал рукой по нагрудному карману, в который сложил выкупленную по пленку. — Что в кармане? полюбопытствовал Дорохин. «Может, и ничего, а может, ответ на все наши вопросы», — уклончиво ответил Богданов. «В любом случае вы, Коля, не впустую тут сидели, а создавали благоприятный фон для нас с казанцом, чтобы нам работать было проще. А ярко закругляться пора. До вылета два часа осталось». Богданов махнул рукой, чтобы привлечь внимание прапорщика. Тот кивком показал, что сигнал услышан, и продолжил задушевную беседу. Богданов и остальные члены группы поднялись и вышли из заведения. Еще добрых десять минут им пришлось ждать, пока появится Юра Казанец. — Про сроки забыл? — строго спросил подполковник Богданов. — Я-то не забыл. А вот Яшка, похоже, вообще о времени не думает. Рабочий день, в самом разгаре, он венцо попивает, и на работу возвращаться вообще не собирается, принялся оправдываться казанец, но зато я по его болтливости столько полезного узнал. Оказывается, этот яшка у самого Минеева служит. Давайте найдем место более тихое и безлюдное, там информации поделимся, остановил казанца подполковник. Чтоб никто не подслушал, можно дальше в дурказам пройти. Там волейбольная площадка. — предложил Казанец. — Офицеры туда только по выходным заглядывают, значит, сегодня там пусто. Место открытое, так что опасаться нечего. Ни нас не услышат, ни мы никого не услышим. — Хорошо, специалист по местным достопримечательностям, веди Поддел товарища подполковник. Казанец огляделся по сторонам, сориентировался относительно направления движения и повел группу на волейбольную площадку. Как и предполагал Казанец, поле для игры оказалось пустым. На скамейках, расставленных по периметру для болельщиков, лежал слой пыли толщиной в палец, а вместо сетки по центру поля красовалась оборванная веревка. «Да, спорт в Саутесе явно не в почете», — протянул майор Дубко, глядя на то, в каком запустении находится площадка. «Плевать. Сейчас есть дела поважнее», — напомнил подполковник Богданов. Устраивайтесь, где придется. Нам с Казанцом есть чем с вами поделиться. Первым начал рассказ подполковник Богданов. Он рассказал про машину с дипломатическими номерами и про даты ее появления и исчезновения. Возможно, за обстановкой на полигоне действительно следят зарубежные спецслужбы или члены дипломатических миссий. Саютес является стратегически важным объектом, на котором проходят испытания термоядерных зарядов. Официальные источники сообщают, что на Сайу-Тёсе ведут испытания подземных термоядерных взрывов в мирных целях. Ученые и рабочие хотят добиться образования провальных воронок, не связанных с полостью взрыва, так пишут газеты. Целью образования провальной воронки ставят создание накопительных водохранилищ в засушливых районах. На самом деле само создание воронки является вторичным вопросом. Главная задача — проведения собственного взрыва и изучение его последствий. Если сведения о подлинной цели испытаний дошли до зарубежных спецслужб, они могли организовать наблюдение за полигоном. «И это как проект Чиган на Семипалатинском полигоне», — подхватил Коля Дорохин. «Там тоже общественности было объявлено, что термоядерные взрывы проводят в мирных целях, и в пойме реки Чиган взорвали заряд такой мощности», что на поверхность выбросило больше 10 миллионов тонн грунта. Грунт и землю подбросило на высоту до 1000 метров, образовала воронку диаметром 430 метров и глубиной почти 100 метров. Обломки скальных пород перекрыли русло чаганки и образовалось огромное водохранилище. Только на самом деле создание водохранилища являлось второстепенной целью. Основная цель — испытание термоядерных зарядов для нужд военных. «Откуда ты все это знаешь, старлей?» — удивился Юра Казанец. «Тебе ж тогда двадцать лет было». «Двадцать два», — поправил Дорохин. «Нас от военного училища туда отправляли. Добровольцы ехали охранять от любопытствующих местность». «Понятно, но, возвращаясь к полигону Саю-Тес, напрашивается вопрос, почему на автомобиле дипломатические номера? Разве спецслужбы используют такие?» Продолжил обсуждение Казанец. «Хороший вопрос. Я думаю, это возможно. Почему не использовать дипломатическую миссию для достижения цели самым быстрым способом?» — высказался майор Дубко. «Нужно выяснить, кому принадлежат «Жигули» с данным номером и пообщаться с владельцем». «Дипломаты неприкосновенны», — напомнил Дорохин. «А добровольно они вряд ли станут с нами общаться, особенно если это они пытались подбросить компромат в апартаменты, предназначенные для президента США». — Только если у нас не найдутся такие аргументы, которые заставят любого дипломата сотрудничать не просто добровольно, но еще и в тайне от правительства своей страны! — хитро улыбаясь, проговорил Казанец. «Ты — Ты что-то узнал? — догадался Дорохин. — Этот парень выдал тебе какой-то секрет? — Для этого я с ним столько времени в друзей-приятелей и играл, — довольный собой подтвердил догадку друга Казанец. — Докладывай. — потребовал Богданов. — Только без привычных лирических отступлений. На них времени нет. — Ясно, командир. Говорить буду только по существу. — отчеканил Казанец и приступил к рассказу. Два слова про Яшу. Племянник большой политической шишки. Военным становиться не собирался, но дядя рассудил по-своему и запихал Яшу сюда, в служении товарища Минееву. В обязанности Яша входит следующее. Он идет ежедневник Минеева, записывает туда все встречи, важные телефонные переговоры, интервью и выступления перед коллегами. И больше ничего. Представляете? «Юра, ближе к теме», — напомнил Богданов. «Да нет, я так. Просто удивительно, ведь как люди устраиваться умеют. За ничего не не зарплату получают». — Не завидую, Юра, ты от такой работы через неделю бы выть начал, — рассмеялся майор Дубко. — Помнишь, как ты год назад ныл, что от безделия страдаешь, когда нас на полтора месяца на задание не посылали? — Тогда все ныли, товарищ майор, и вы, кстати, в том числе. Казанец перешел на деловой тон, желая подчеркнуть официальность заявления. — Ладно, умник, докладывай дальше. Дубко подружески потрепал казанца по плечу. — Вижу, у тебя терпение заканчивается. — Угадайте, что заполучил прапорщик Казанец от новоиспеченного друга Яши в безвозмездное пользование? — спросил Казанец и расплылся в широкой улыбке. — Неужели записную книжку этого горе-помощника? — а опереди всех произнес подполковник Богданов. — Так точно, товарищ командир. Записную книжку с записями за пять месяцев. — И что, он вот так просто тебе ее отдал? — еще сильнее удивился Богданов. — Ну, не совсем отдал, — Казанец хитро прищурился. — Просто у него было то, что нужно нам, а у меня было свободное время. — Украл, — понизив голос, произнес Богданов. — Так точно, украл, — подтвердил Казанец. После того, как Яша рассказал о встрече Минеева с помощником первого заместителя председателя Совета Министров, Этот акт стал настоятельной необходимостью. Яша сказал, что почти всю неделю, пока Рыбаков и Минеев обсуждали будущее полигона, он просидел здесь в шинке, празднуя скорое освобождение от вынужденной каторги. — Какое освобождение? — переспросил майор Дубко. — Реальное освобождение. Он решил, что раз испытания сворачивают, гарнизон расформирует, полигон закроет, а ему дядюшка позволит вернуться домой в Алмату или даже пристроить его в Москве. Каждый день с восьми утра до трех часов дня Рыбаков и Минеев закрывались в кабинете и занимались делами. Яша сидел в приемной и ждал распоряжений, но после трех Яша им был не нужен, поэтому он уходил в шинок и гудел на полную катушку. И пока пил все секреты полигона, выбалтывал, так? — Так, точно, командир, выбалтывал. «Только вряд ли он что-то отдельное знал», — ответил Казанец. Слишком туп, чтобы его в секретную информацию посвящали. Богданов покачал головой. «Думаешь, хоть какая-то польза нам от него будет?» «Надо блокнот изучить, потом синхронизировать то, что там написано, с тем, что он успел мне наболтать», — начал рассуждать Казанец. «Наболтал он много, товарищ командира, и с кем пил, и кто вопросы задавал, и кому пропуск на территории административного корпуса понадобился». — Возможно, большая часть его информации окажется попросту брехней, но пока ничего другого у нас нет. — Вот и у меня такая же ситуация. Вроде и много потапочно говорил. — А насколько его информация полезна и что немаловажно, насколько правдива, пока проверять не начнешь, не поймешь. Богданов вздохнул. — Итак, у нас куча информации два часа до отлета. Предлагаю разделиться и попытаться за эти два часа проверить достоверность сведений. Спустя десять минут бойцы спецподразделения ДОН, распределив задание, разошлись каждый в свою сторону, чтобы в восемь часов вечера отправиться обратно в Москву.